ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ Сверху раздавались звуки звериной схватки, глухой топот тяжелых лап, хруст щебня, короткие взвизги боли и злобное харкающее рычание. Уголек притаился под деревянными обломками в углу и настороженно, украдкой выглядывал из укрытия. Накал скоротечного боя достиг своего пика и вскоре сменился одиноким, жалобным, полным обреченности с кулежом. Он быстро удалялся, а вдогонку несся победный торжествующий лай. Стая гнала побежденного. В подвал вернулась мертвая тишина, но уголек не расслабился. Тишина таила в себе новый, еще неизведанный, но инстинктивно понятный для уголька запах, запах врага. Вместе с ним возникло острое, уже знакомое чувство. То самое, что приходит из глубины веков, то, что жило в его предках задолго до бомб и людей. Оно будоражит нутро и дыбом вздымает шерсть. Все кричало в нем «Прячься! Не шуми! Смерть близко!» Тело готово. Тело знает, что делать. Когти втянуты, подушечки лап бесшумно ступают по сырому бетону. Уши прижаты, зрачки шире глаз. Ноздри часто подрагивают. Все органы чувств сплелись воедино, превратившись в оружие. Несколько плавных осторожных движений и уголек у подножия лестницы. Путь свободен. Опасности нет, но уголек выжидает. Секунды, минута. Первые проблески раннего утра закрыл силуэт. Потемнело, но глаза уголька мгновенно адаптируются к смене контраста. Огромное существо остановилось, и лишь тяжелая лохматая голова медленно поворачивается. Зверь внимательно вглядывается в недра подвала, нюхая воздух влажными ноздрями. Уголек уже видел похожих существ, наблюдая за улицей из подоконника, но столкнулся нос к носу впервые. Панический ужас сковал мышцы, но инстинкт поборол смятение. Уголек, пятясь боком и, не сводя напряженного взгляда с пришельца, отполз обратно в всво укрытие. Хищник чуял добычу, но всё не мог распознать, где таится она и так пленительно манит. Массивные лапы не спеша понесли грузное туловище вниз по ступенькам, с легкостью будто веса в нем как в пушинке. Это существо ничего не боялось, и уголек ощущал его звериное превосходство. Пес остановился внизу, изучая пространство. Уголек растворился в тишине. Тишина приняла его. Он стал с тишиной одним целым. Хищный взгляд скользил по углам, но не задерживался на деревянных обломках. Вонь прогоревшей залы в погасшем костре сбивала его, но зверь, наконец, нашел. Нашел то, что искал. Дурманящий запах крови привел его к мертвым телам. Охотник с жадностью обнюхал добычу, и слюна закапала через клыки. Раздался треск разрываемой ткани и чавканья. Взгляд уголька метался в поисках хоть какой-то лазейки, но препятствие в виде голодного матерого пса казалось непреодолимым. Шли минуты. И псина все больше увлекалась трапезой, ничего не замечая вокруг. Уголек решился. Не издавая ни звука, начал медленно огибать место тошнотворного пиршества. Расстояние сокращалось, но до выхода все еще далеко. Вот поравнялся с увлеченно-чавкающей тварью. Вот минул ее, проползая на брюхе и прижимаясь к ржавой трубе. Почти прошел. Впереди пустое пространство и лестница. Два прыжка и свобода. Но тут под лапой что-то предательски хрустнуло. Какая-то щепка, деревянный обломок. Хищник резко обернулся, и на уголька уставились два черных бездонных глаза. Раздалось утробное рычание. Уголек обмер. Зашипел, оскалив маленькие острые клыки. Несколько секунд они оценивающе смотрели друг другу в глаза, и... Пес кинулся. Он все сделал правильно, просчитав направление побега жертвы. Одним броском очутился перед угольком, отсекая путь к выходу. Уголек мгновенно все с тем же грозным шипением отпрыгнул назад и забился в свое прежнее укрытие. Тут же в обломке вломилась косматая окровавленная морда и разметала ничтожное убежище. Уголек с воплем взвился над хищником и, падая тому прямо на спину, вцепился в шерсть всеми когтями. Псина крутанулась на месте, лязгнув зубами у самого уха уголька. Промахнулась. Уголек успел ловко увернуться, предвидя опасность. Свирепая тварь, не выпуская из вида черный комок, снова кинулась, но тот уже мчался к выходу. Зверь в два прыжка нагнал. Зубы клацнули у хвоста, но уголек скользнул под трубу и затаился. Пёс залаял с досады, тычась мордой то снизу, то сверху, но дотянуться не мог. Внезапно с улицы послышался новый лай и звук скребущих по бетону когтей. Тварь отвлеклась и подарила своей жертве спасительную секунду. Уголек молнией вылетел из-под трубы и опрометью понесся вверх по ступенькам. Второго пса уголек мельком заметил за распахнутой дверью на первом этаже. Тот запрыгнул в квартиру через разбитое окно и шарил носом по захламленному полу. Вид, проносящийся мимо дичи, привел существо выступления и он рванул следом. Но на пути случилась заминка. Два пса, увлеченных погоней, еще не видя друг друга, столкнулись на лестничной клетке. Один сшиб другого, и оба сплелись в рычащую, грызущуюся шерстяную кучу. Две разинутые воскали пасти лязгали клыками, стараясь дотянуться до горла соперника. Еще несколько драгоценных секунд. Уголек мчался, не разбирая дороги. Инстинкт гнал вперед на знакомый этаж. Домой. Тем временем собачья грызня прекратилась, и оба охотника, опомнившись, бросились следом. Второй этаж, третий, четвертый. Вот и спасительный проем на самом верху. Рычание скрежет когтей уже близко. Уголек быстро вскарабкался по завалу и почти было нырнул в щель. Кирпичи под лапами зашатались и осыпались, увлекая его за собой назад. Тут же зубы одного из охотников вцепились в спину. С отчаянным воплем уголек извернулся, впился зубами в нос и вонзил когти в лохматую морду. Зверь взвизгнул, и челюсть разжалась. Уголек сквозняком влетел в квартиру. Обе собаки застряли, пытаясь прорваться следом. Мешали друг другу и огрызались. Проем для них слишком узок. Один из псов оказался умнее и принялся рыть, яростно раскидывая обломки. Уголек тяжело дышал и обреченно смотрел на завал. Он в западне. Рана на боку кровоточит и саднит. Уголек машинально лижет ее, не сводя испуганных глаз с разъяренного монстра, уже наполовину протиснувшегося в щель. Уголек попятился, отступая в глубь комнаты, в спальню, туда, где комод, где лежанка, туда, где жил Миша и играла с ним Маша. Туда, где обвалилась плита перекрытия. Совсем недавно он с нее наблюдал за разрушенным городом. Плита обвалилась и уперлась в пол, образовав крутой подъем. Не раздумывая, уголек вскарабкался по щербатой обожженной поверхности в тот самый миг, когда собаки одна за другой наконец вломились в квартиру. Они завертелись внизу, поднимая цементную пыль. Неуклюже старались запрыгнуть наверх. Едва зацепившись, их когти срывались, и тяжелые туши валились на пол. Добыча близка, но так недоступна, и это приводило их в бешенство. Псы захлебывались неистовым лаем. Уголек, легко балансируя, расхаживал по самому краю. Бросал испуганный взгляд то на собак, то на груду бетонных обломков внизу возле дома. Слишком высоко, чтобы спрыгнуть. Хвост нервно вздрагивал, изогнувшись знаком вопроса. Тем временем псы, не оставляя попыток дотянуться до неуловимой жертвы, изменили тактику. Перестали хаотично бросаться и теперь рассчитывали силу толчка. У них почти получалось допрыгнуть до верхнего края плиты. Один пес изловчился и все-таки смог. Сумел зацепиться за край. Помогая задними лапами, упрямо карабкался вверх. Уголек заметался в панике. Хищник все ближе. «Некуда деться». Но псина не видит, что уголек сидит на самом краю, и позади него пропасть. Последний рывок, и пес на плите. Заскочил, но не смог устоять. Потерял равновесие и, нелепо извиваясь, сорвался. С глухим стуком и взвизгом упал на обломки. Заскулил, задергался, попытался подняться, но тут же свалился. Пополз, волоча за собой непослушные задние лапы. Быстро ослаб и затрясся в конвульсиях. Видя, что товарищ исчез, второй зверь больше не прыгал, только злобно лаял и нетерпеливо скулил, не сводя с уголька алчущих глаз. Кс-кс-кс. Вдруг долетело до слуха с улицы. Уголек вздрогнул и глянул вниз. У дома на тротуаре заметил двоих. Они звали его. «Бедный, как ты туда забрался?» Голос женский, добрый и мягкий. Уголек прислушался, недоверчиво рассматривая незнакомцев. «Собака, наверное, загнала. Слышишь, лает». Второй голос мужской, грубый, но не пугающий. «Саш, давай заберем, жалко». Мужчина что-то ответил, и они направились к дому. Через несколько минут приглушенные голоса зазвучали в подъезде. Обломки в проходе зашевелились, и щель, уже без того развороченная, быстро расширилась. Псина бросилась с лаем к непрошенным гостям. «Осторожно, Саша!» — вскрикнул женский голос. Пес ощетинился, оскалил зубы и свирепо рычал. «Придется стрелять», — ответил мужской. «Смотри, вся морда в крови». Людоед. Раздался металлический щелчок, и следом грохнуло. От неожиданности уголек содрогнулся всем телом и сорвался с плиты. Но тело готово, тело знает, что делать. Когти сами вцепились в бетон, и на секунду зависнув над пропастью, уголек выкарабкался назад. Цепенея от страха, он неотрывно смотрел, как в квартиру проникла новая угроза. «Смотри, вон он сидит, дрожит!» «Малыш, не бойся!» Кс -кс -кс». Женщина тянулась к нему, но не доставала. Уголек отстранился. Мужчина подтянул обломок поближе и встал на него. «Не бойся, дружище, иди сюда!» Уголек попятился, но уперся в стену. «Бежать больше некуда, сопротивляться нет сил!» Сильные руки подхватили его, передали в такие же сильные, но мягкие и теплые. Уголек попытался вырваться, но его удержали. «Бедный, покусала тебя эта тварь!» — шептал ласковый голос, и рука гладила по голове. «Здесь уже все забрали!» — раздался мужской голос из кухни. «Пойдем, остальные квартиры проверим». Уголек больше не рвался. Рана терзала бок, но руки женщины согревали. Он чувствовал, эти люди для него не опасны. Мужчина заходил в квартиры на каждом этаже. Женщина ждала на лестнице. «Тоже ничего», — спросила она, когда тот в очередной раз вышел с пустыми руками. «Все уже украдено до нас», — шутливо ответил он. «Осталось только подвал проверить, если открыт». Мощный фонарь прорезал темноту. Они осторожно, боясь оступиться, шли вниз. Уголек вздрагивал и озирался. «А вот, кажется, то, что мы ищем. Гляди, вон пакеты!» Мужчина направил фонарь в угол. «Может, здесь кто-то есть?» С тревогой спросила женщина. «Эй, есть кто?» Крикнул мужчина во мрак, и голос эхом отразился от сырых стен. «Вон, смотри, что там, посвети!» – заволновалась женщина. Свет выхватил из темноты сперва одну, а затем и вторую неподвижные фигуры. «Господи!» – прошептала женщина. «Они мертвые!» «Ален, постой здесь, я посмотрю!» Женщина остановилась, а мужчина медленно приблизился к телам. «Черт, кровищи тут!» Бормотал он, рассматривая находку. Нож валяется. «Ну что там?» — с нетерпением и тревогой спросила женщина. Свет фонаря метался по стенам и полу. Мужчина осматривался. «Парень и девушка», — мрачно ответил он, немного погодя. «Убиты». «Как?» «Ножом. Вот тут валяется, рядом». «Котик, что тут случилось?» «Это твои хозяева!» Руки женщины стали подрагивать, и вся она напряглась. Уголек замяукал и закрутился в слабой попытке вырваться, но женщина его вновь удержала. «Скорее всего», – задумчиво проговорил мужчина, «вот пакет с котовским кормом. Они, видимо, собрали еду по квартирам и здесь устроились. Вот тут был костер, одеяло расстелено». А кто-то пришел и убил. Может, это собака? В голосе женщины возник уже откровенный ужас. Ну, не похоже, у них ножевые, собака уже после пришла. Они стояли в тишине, потрясенные и растерянные. Долго молчали. Слушай, Ален, а что там этот одноглазый говорил, ну, тот, что вчера прибился? Спросил мужчина, продолжая задумчиво рассматривать тела. Сказал, ему кот бешеный глаз выдрал, недоуменно ответила женщина. Ага, и в шею воткнул что-то острое, видела его рану. Уголек невольно сощурился от яркого луча. Весьма любопытно, мужчина пристально смотрел на кота, что-то соображая. Не похож он на бешеного. «Ты думаешь, это он?» прошептала женщина. «Проверим» твердо ответил мужчина. «Как?» «Я знаю, как».